Путешествие с Нигилистом Эпиграф Кто скачет, кто мчится в таинственной мгле. Гёте Глава первая Случилось провести мне рождественскую ночь в вагоне, и не без приключений. Дело было на одной из маленьких железнодорожных ветвей, так сказать, совсем в стороне от большого света. Линия была еще не совсем окончена, поезда ходили неаккуратно и публику помещали как попало. Какой класс не возьми, все выходит одно и то же. Все являются вместе. Буфетов еще нет. Многие, чувствуя холод, греются из дорожных фляжек. Согревающие напитки развивают общение и разговоры. Больше всего толкуют о дороге и судят о ней снисходительно, что бывает у нас нечасто. — Да, плохо нас везут, — сказал какой-то военный, — а все спасибо им, лучше, чем на конях. На конях в сутки бы не доехали, а тут завтра к утру будем, и завтра назад можно. Должностным людям то удобство, что завтра с родными повидаешься, а послезавтра и опять к службе. Вот и я то же самое, — поддержал, встав на ноги и держась за спинку скамьи большой сухощавой духовной. Вот у них в городе дьякон, глазом подупавший многолетие вроде как петух выводит. Пригласили меня за десятку позднюю обедню сделать. Многолетие проворчу и опять в ночь в свое село. Одно находили на лошадях лучше, что можно ехать в своей компании и где угодно остановиться. Ну, да ведь здесь компания-то не на век, а на час, молвил купец. Однако иной, если и на час навяжется, то можно всю жизнь помнить, отозвался дьякон. Чего же это так? А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом, это сужект полицейский. «Всякого это касается, потому вы знаете ли, что одного даже трясения, пав и готово. Оставьте, пожалуйста. К чему вы это к ночи завели? У нас этого звания еще нет. Может, с поля взяться? Лучше спать давайте». Все послушались купца и заснули. «И не могу же вам сказать, сколько мы проспали, как вдруг нас так сильно тряхнуло, что все мы проснулись». А в вагоне с нами уже был нигилист. Глава вторая. Откуда он взялся? Никто не заметил, где этот неприятный гость мог зайти, но не было ни малейшего сомнения, что это настоящий, чистокровный нигилист. И потому сон у всех пропал сразу.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 Неблагонамеренная фуражка не православным блином, а с еретическим надзатыльником. И на плечах типический плед, составляющий в нигилистическом сословии своего рода мундирную пару. Но что всего более нам не понравилось, это его лицо. Не потлатое и воеводственное, как бывало у ортодоксальных нигилистов 60-х годов, а нынешнее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 Посредине пустой шлем и забрала, а на него щерится лев и козерог. У последнего вся фигура беспокойная и острая, как будто счастье он не ищет и не от счастья бежит. В добавке в которой был окрашен наш неприятный сопутник, не обещали ничего доброго.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 через них говорил он раз проезжал даже не в простых перчатках а фильдепом а как стали его обыскивать обозначился шульер думали смирной посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел все заинтересовались как шульер ушел из-под воды а очень просто разъяснил диакон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 знал все их хитрости и не позволил. Кто к нам, говорит, залучен, тому нет пощады. И так все его в подьмах и томил. А как этот помер, а нового назначили, Шульер видит, что этот из неопытных. Навзрыд перед ним зарыдал и начал просить, чтобы ему хоть самый маленький сальный агарочек дали и какую-нибудь божественную книгу.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 Да что же ему «агарок» значил? А черт его знает, что значил. Только после стал везде по коморке смотреть. Ни дыры никакой, ни щелочки, ничего нет. И «агарка» нет. А из листов из православного воображения остались одни корневильские корешки. — Ну, вы совсем черт знает что говорите, — нетерпеливо молвил военный. — Ничего не вздор, а я вам говорю —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 А как вот придет сейчас первая станция, здесь одна сторожиха из керосиновой бутылочки водку продает, я поднесу к кондуктору бутершафт, и мы его встряхнем, и что в белевой корзине есть, посмотрим, какие там у него составы. — Только надо осторожнее. Будьте покойны, мы с молитвою. Помилуй мя, Боже! Тут нас вдруг и толкнуло, и завизжало, многие вздрогнули и перекрестились. — Вот оно и есть! — воскликнул дьякон. — Наехали на станцию. Он вышел и побежал, а на его место пришел кондуктор. Глава четвертая Кондуктор стал прямо перед нигилистом и ласково молил: Не желаете ли господин корзиночку в багаж сдать?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 Так, пожалуйте со мной объясниться к начальнику станции. Сейчас остановка. Глава пятая Приехали. Станционное здание побольше других и подделаннее. Видны огни, самовар, на платформе за стеклянными дверями буфет и жандармы, словом, все, что нужно. И вообразите себя, наш нигилист который оказывал столько грубого сопротивления во всю дорогу, вдруг обнаружил намерение сделать движение, известное у них под именем Аллегро Удиратто. Он взял в руки свой маленький саквояжик и направился к двери. Но диакон заметил это и очень ловким манером загородил ему выход. В эту же самую минуту появился оберкондуктор, начальник станции,